Проведя краткую разъяснительную беседу, рабов пока оставили на месте, до окончания акции. Бородатые мужики не поверили ни единому слову. Под кивали, натянуто улыбались и, кажется, вздохнули с облегчением, поняв, что их пока никуда тащить не собираются. «Я понимаю, врус, Мартане!» — желчно буркнул Джо, покидая подвал. В Чечне, вообще? Ну тут же, Стародубовская область, Россия. Это что такое, а? Не заводись, поправил соратник Антон. Нам еще работать. В доме подполье. Если залезть в него, ни за что не догадаешься, что за стенкой подвал с камерами. Сделано с умом. Подполье обычный схрон. Два оружейных ящика. Внутри в промасленной бумаге небольшой арсенал: четыре мухи, двенадцать гранат Ф1, четыре АКМС, два цинка патронов два. Кто с мечом к нам придет от меча и погибнет, заметил Антон, указывая на мухи. Джо, приходи-ка парочку, используем. По окончанию буска Ваху, двух сыновей Абая его жену заперли в одной из свободных камер подвала. Часовым по охране заключенных назначили мента. Специально в присутствии Абая Антон официальным тоном проинструктировал часового. «Если Абай будет вести себя неправильно, я скажу по рации «Джихад». Получив эту команду, ты немедленно бросишь в кормушку две гранаты». И потом добьешь из автомата тех, кто останется в живых. Вопросы? Может, сразу, чтобы не научились?» Проявил инициативу мент, с удовольствием наблюдая, как у хозяина точки темнеют глаза. «Если все пройдет гладко, я их всех отпущу», покачал головой Антон. «Слово даю». После выдворения хозяев в темницу, Антон произвел расчет по огневым точкам для встречи группы Ахмеда. Члены команды «Бэйстрей» без суеты пошли размещаться по указанным позициям, а Антон остался во дворе с Абаем и одним из его сыновей. — Кто вообще такой, э? — позволил себе возмутиться Абай, заметив, что главарь непрошенных гостей застыл на месте и размышляет. — Что хочешь, э? Зачем такое делаешь? Твоя семья мне не нужна, Абай, задушевно сообщил Антон. Мне нужен Ахмед, его пленник. Если ты будешь вести себя правильно, твоя жена и дети не пострадают. Если будешь дурить, ты слышал, какое распоряжение я отдал часовому. Посмотри по сторонам. Через пару минут усадьба и все подступы к ней будут под полным огневым контролем моих людей. Я тебя и твоего сына развяжу. Вы встретите Ахмеда, как обычно. Вот и все, что от вас требуется. Ты меня понял?» Абай кивнул, глядя на нежданного гостя непроницаемым взглядом. Антон достал нож, несколькими движениями избавил Абай и его сына от пут и на всякий случай отошел на несколько шагов. «Здоровый, дремучий тип...» От такого можно ожидать все, что угодно. «Что нам делать?» Разминая затекшие кисти, поинтересовался Абай с нехорошим прищуром, осматриваясь по сторонам, как будто желая запомнить, где располагаются вражи стрелки. «Вам не надо делать лишних движений», — сказал по-чеченски Антон, с удовлетворением отметив, как вытянулись от удивления, Лица отца и сына. Вам нужно взять барашка и готовить шашлык. Ахмед удивится, если приедет к тебе в гости и не почувствует запаха шашлыка. Ах, как приятно наносит шашлычным дымком. Мангал стоит под навесом с тыльной стороны дома, где вход в зиндан. Антон засел в сенцах. У входной двери, но такое впечатление, что шашлык жарят прямо перед входом. Питали все рано утром, и то на скорую руку, всухомять. А тут так пахнет, сейчас бы бросить все к чертовой матери, сесть прямо под навесом на улице, да пожрать как следует. Цель вижу, докладывает по рации сало, расположившееся с севером на чердаке. Два джипа, Чарок, идут к нам. Мы готовы. Антон смотрит на часы. Стрелки показывают 16.45. Парни идут с хорошим запасом. Видимо, надеются перекусить и отдохнуть. Ну-ну. Перекусить мы вам так и быть выпишем. А насчет отдохнуть, как получится. Цель вижу, докладывает Джо. Он и Мо притаились за углами кошары, как это совсем недавно делали сыновья Абая. Неплохое местечко для снайпера и гранатометчика. Калитка и ближние подступы, как на ладони. Мы готовы. «Абай! Ай, Абай! Иди встречай!» — кричит по-чеченски Антон, приоткрывая дверь. Топнув ногой по крыльцу, добавляет, понижая голос. «Разомнись! Скоро уже!» Это он барину. Барин сегодня не стреляет, он под крыльцом сидит. Пришлось для этого выломать сбоку все доски. Задача барина — убрать заложника из сектора снайперов и сохранить его до конца акции. В конце распадка показались джипы. Абай подходит к калитке, снимает проволочное кольцо с одного из столбов и оттаскивает целый пролет изгороди в сторону. Добро пожаловать, гости дорогие. Антон оставляет между дверью и косяком микроскопическую щель для наблюдения и примеряется, как будет выскакивать во двор. Вроде бы ничего. Вот только дверь тяжеленная, из дуба, открываться будет медленно. В поле зрения влезает спина младшего сына Абая. Как положено по чину, встал сзади отца гостей встречать. «Эй, парень!» — тихо крикает его Антон по-чеченски. «Джипы уже близко. Через полминуты подъедут». «Иди за шашлыками присмотри. Сгорят». Абай оборачивается, нервно дергает заросшим кадыком и кива цину. «Иди, в самом деле». В глазах хозяина точки... Легко угадывается смятение Он опытный, Абай. Наверняка достаточно повоевал в первую чеченскую. Прекрасно понимает, что стоит как раз на перекрестке четырех секторов. И чтобы выжить, ему сейчас понадобится совокупный запас везения, отпущенный на год вперед всему чеченскому ратному люду. Сын Абая уходит за дом. Джипы уже на подъезде. Интервал между ними метров десять, не более. Это плохо. Заедут почти одновременно. и спешиваться будут скопом. Это значительно осложняет задачу. Передняя машина заезжает в ограду и останавливается метров в семи от крыльца. Второй джип по двор не едет. Поворачивает налево и начинает притормаживать рядом с оградой. Антон горячо благодарит. Всех подряд военных богов. Спасибо, военные. Дай вам, ваш начальник, всего самого-самого. Из передней машины выходит одетый в хороший комок бородатый мужлан, такой же упитанный и здоровый, как Абай. Проспахивает руки для объятий и идет к хозяину точки. На правом плече висит ствол вниз, кипарис с глушителем и откинутым прикладом. Это, судя по всему, и есть Ахамед. Кипарис — игрушка не для регулярного боя. Брать ее на акцию может себе позволить только начальник, уверенный в своих стрелках, вооруженных чем-нибудь познавательнее.